Этой цели можно вполне достигнуть лишь при строгом соблюдении приведённой заповеди, и женский пол по этому с истинным espride corp блудёт за неуклонным соблюдением её всеми его членами. На этом основании каждая девушка, изменившая своему полу путём внебрачного сожительства, изгоняется из женской среды, ибо если бы её образ действий стал всеобщим, пострадало бы благосостояние всего женского пола. И считается обесчещенной она, потеряла честь. Ни одна женщина не должна знаться с ней. Её избегают, как зачумлённую. Та же участь ждёт изменившую мужу жену, ибо она нарушила заключённое с ним условие, и этот пример её отпугнёт других мужчин от совершения брачной сделки, на которой, как сказано, зиждется благосостояние всего женского пола. сверх того, за грубое нарушение данного слова, за обман она теряет вместе с половой частью честь гражданскую. поэтому говорят иногда с нисходительным тоном: падшая девушка, но не сожалеют о падшей женщине. Соблазнитель может женить бы и восстановить честь девушки, но ни развод, ни брак с любовником не возвратят чести, изменившей жене. Убедившись из сказанного, что подоплекой женской чести является не что иное, как спасительный, даже неизбежный, хорошо рассчитанный и опирающийся на прямую выгоду эспри де корпус, Можно признать огромную важность этой чести в жизни женщины и её крупную относительную ценность. Но никак нельзя приписать ей абсолютной ценности, поставить её выше жизни и её целей или считать, что ради неё должно жертвовать жизнью. Не следует поэтому аплодировать вырождающимся в трагические фарсы экзельтированным поступкам Лукреции и Виргинии. Конец Эмилии Галотти настолько возмутителен, что с представления уходишь в отвратительнейшем настроении. И наоборот, вопреки всем принципам половой чести нельзя не симпатизировать Клерхен из Эггмонта. Доводить до последней крайности веление женской чести, это значит за средствами, терять из виду самую цель. Этим половой целью чести придаётся абсолютная ценность тогда как она как и всякая честь имеет лишь ценность относительную, скорее даже условную стоит про честь томазиуса де конкубинатту чтобы увидеть, что в большинстве стран и эпох до реформации Лютера конкубинат был дозволенным, санкционированным законом институтом, при котором Конкубина продолжала считаться честной. Нечего и говорить о Милете Вавилонской. Иногда общественный строй делает невозможным соблюдение формальной, официальной стороны брака, в особенности в католических странах, где нет развода. Больше всего приходится считаться с этим правителем, которые, на мой взгляд, поступают нравственнее, обзаводясь любовницей, чем вступая в марганатический брак — Ибо потомство от этого брака в случае вымирания законной линии может выступить претендентом на престол. Поэтому такой брак делает возможной, хотя и в отдалённом будущем, междоусобную войну. Помимо того, брак маргонатический, то есть заключённый наперекор всем внешним условиям, является в конце концов концессией, дарованной женщинам и попам, двум классам, которым надо остерегаться, предоставлять, что бы то ни было. Нельзя забывать, что каждый может свободно выбирать себе жену, кроме одного только лишённого этого естественного права этот бедняга, правитель страны. Его рука принадлежит стране и он, предлагая её, должен руководствоваться государственной пользой, благом страны.